глава 9 школа третьего цикла 410 школа третьего цикла находилась на юге-ирландии. широкие поля виноградники и купы дубов спускались от зеленых холмов к морю. Ведаконг и фэвденаль приехали в час занятий и медленно шли по кольцевому коридору обегавшему учебные комнаты развернутые по периметру круглого здания. Был пасмурный день с мелким дождем,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 а жерелье красного коралла гармонировало с безусловно оригинальной внешностью этой девушки.